Глава девятая. С ответным визитом. Машины замерли перед кромкой деревьев. Лезть туда без сопровождения пехоты – глупость несусветная. Танк, конечно, грозная сила, но без прикрытия он достаточно уязвим. Опять же, ближайшая задача уничтожить боевую технику противника выполнена. Танковая рота, атаковавшая оборонительный узел укрепрайона, полностью уничтожена. Правда, и республиканцы потеряли четыре машины. Но тут уж ничего не поделать. Реальный противник – это не безответные мишени на полигоне. «И что дальше, Егор Пантелеевич?» – поинтересовался Виктор. «Ждем приказа. Хорошо, хоть их артиллерию приструнили», – ответил «Унтер». Есть такое дело. Вдали слышалась канонада от рвущихся снарядов. Республиканские пушкари нащупали батареи противника и, судя по их молчанию, накрыли их весьма удачно, что не могло не радовать. «Стотринадцатый на связи!» отозвался унтер на вызов по рации. Выслушал приказ и экипажу. «Машину не покидать за старшего Полухин, Нестеров со мной!» После чего откинул люк и резво полез наружу. «Интересно, куда это их вызывает?» «Если бы Кадилов был взводным, тогда еще ладно. Изменение обстановки, постановка новой задачи. Неужели взводного приложило так, что и аптечка не поможет?» «Но даже если так, Виктор-то зачем понадобился?» Выбравшись наружу, первым делом осмотрелся. «Из танка обзор так себе». «Никакой, в общем-то. В командирский перископ видно, конечно, получше, но кто же ему позволит в него пялиться, да еще и во время боя». Вон он, танк с бортовым номером 111, который пока еще можно рассмотреть. Машина объята пламенем, еще немного и начнет рваться боекомплект. В принципе, и республиканские, и советские машины не столь пожароопасны, как может показаться. Хотя большевики и используют карбюраторные двигатели. Тут ведь главное толково расположить баки с горючим, ну и следить за техническим состоянием. В случае возгорания у экипажа достаточно времени, чтобы покинуть технику. Но это если пожар начнется не в боевом отделении. Явление нечастое, но случается. Если до такого доходят, то экипаж зачастую попросту не способен спастись ввиду ранений или гибели. Словом, взводный погиб. Хм. Как и экипаж второй машины. Вон она стоит с вырванным бортовым листом брони. Похоже, гаубичный снаряд пробил крышу и рванул внутри. Да, повоевали. Ага, появились грузовики с мотопехотой. Судя по колонне, не меньше батальона. У Виктора засосала подложечкой от подкатившего страха, а по спине пробежала зноб нетерпения. Вот так у него всё противоречиво. Ох, чует его сердце, что на этом не закончится. С чего бы тогда подтягивать стрелков? «Кадилов, от первого взвода только твой танк и остался, но задачу никто не отменял. Взял быка за рога ротный, едва они подошли к машине». Тем временем стрелки спешивались и просачивались в лес. Три взвода огневой поддержки разворачивали свои минометы. Но Виктор был уверен в том, что это лишено смысла. Большевики уже у самой границы, а кто порезвее, так и вовсе на советской территории. «Тут всего-то порядка километра». Остается проконтролировать их выдворение за кордон. «Только так просто не будет. Нужно же как-то ответить. Да побольнее». «Смотрите», — продолжил Ротный, развернув карту, — «противник пришел отсюда. Вот здесь полустанок, где красные сосредоточили свои силы, а потом развернули наступление. Вполне ожидаемо, что в случае их неудачи мы ударим в направлении полустанка, и наверняка нас там уже будут ждать». Сомнительная какая-то игра, в результате которой советы лишились десяти дорогих современных машин. Плата за опыт штурма долговременного узла обороны? Слишком уж дорого, да и потери в людских ресурсах значительные. Кстати, не меньше роты мотострелков сейчас обходят поле боя и подбитые машины, собирая и извлекая трупы. Полностью разоружают, грузят на грузовики и увозят в тыл. Там уже разберутся, кто погиб окончательно, а кто еще возродится – «У Советов система образования поставлена на широкую ногу, не отнять. Но и у них далеко не все имеют среднее, а значит, отсутствует возрождение. В особенности, таких много среди крестьян. Пока мы будем имитировать атаку там, где они этого ждут, вы с приданными вам двумя отделениями мотострелков и минометным расчетом обойдете противника с фланга и выйдете к их 16 заставе». Продолжил ставить задачу Ротный. «По штатам там 42 бойца. Какая-то часть находится в нарядах на границе. На вашей стороне будет внезапность и подавляющее превосходство в огневой мощи». «Нестеров, у вас топограф второй ступени». «Так точно», — подтвердил Виктор. «И вы регулярно помогали механику-водителю с машиной. Значит, состояние техники знаете». «Так точно». «Взгляните на карту. Идти предстоит вот по этой реке. Дно каменистое, больших валунов, препятствующих движению, нет». Течение сильное, но глубина не превышает метра, так что танк пройдет без проблем. Далее вот этот ручей. Поднимаетесь по нему и выходите во фланг заставе. О пограничных нарядах позаботятся две группы спецназа ДБР. Как оцениваете, ваша машина сумеет преодолеть этот маршрут? Виктор вгляделся в качественно исполненную карту. Благодаря матрице высоты, отлично выполненной прорисовке, он четко видел перед собой трехмерную модель местности – которую предстояло преодолеть. Мог оценить сложность маршрута с высокой долей точности. Понятно, отчего вместе с Унтером вызвали и его. Сомнительно, чтобы у Кадилова было развито умение топограф. Но и машину Виктор реально знал лучше его. А не может статься так, что глубины будут больше. Месяц в целом выдался засушливый. По сведениям, средняя глубина составляет 80 сантиметров. «Ну, если не случится валунов, омутов и сильного сужения русла, тогда пройдем. Но пройдут ли грузовики? Поэтому с вами отправится только двадцать пять человек. Возьмете их на броню». «Это как же они там поместятся-то?» — покачал головой Кадилов. «Да уж как-нибудь. Есть такое слово «надо», Егор Пантелеевич». Хм. «Ну, надо. Значит, напихаем, как сельди в бочке». Почесал в затылке командир машины. «Задача – разнести заставу в пух и прах, после чего вернуться тем же маршрутом», – командует поручик Верхолетов. Указывая на пехотного офицера, закончил ротный. Понятно, что изначально командовать должен был их взводный, да и танк наверняка предусматривался не один. Но встречный бой с большевиками внес изменения в первоначальный план. С другой стороны, ничего невыполнимого Максимум, что найдется в распоряжении пограничников, это противопехотные гранаты и 50 миллиметровый миномет. Направление справедливо считается не танкоопасным, хотя гранаты, конечно, можно и вместе увязать. Но у машины хорошее прикрытие. Вообще-то Виктор отправил бы для выполнения этой задачи ТР-3. Что не говори, а рейды по тылам противника – это как раз работа тройки. Машина для этого и разрабатывалась. Она легче, и с проходимостью у нее дела обстоят куда лучше. С огневой мощью, правда, не так радужно, как у ПТ-шки, но это единственный недостаток. К тому же, если отправить три танка, то они свободно увезут и взвод пехоты, усиленный минометным расчетом». «Легкие танки ушли по другим задачам», – пожав плечами, ответил родной. «Ну не мог Нестеров не озвучить Веденееву свои соображения. Правда, для начала дождался, пока они останутся наедине». Что не говори, а юнкера стоят на особицу. Отношение к ним совсем не то же самое, что к рядовому и унтер-офицерскому составу. Нечто вроде вольно определяющихся в царской армии. Когда Виктор подошел к машине, на нее резво, с шумом и гамом взбирались стрелки. Укладывали ящики с боеприпасами и минами, тянули миномет. Еще немного, и ему уже будет не пробиться к люку в башне. Все было за то, что на ее крыше расположится чуть не половина десанта. Она для этого достаточно большая. «Нет, но ну ты видал, а?» – встретил его возмущенный мехвод. Захар находился на своем месте с откинутой дверцей и опущенной крышкой, на которой сидел улыбающийся стрелок, расставивший ноги. Чтобы угнездиться на этом месте, пушку слегка отвернули вправо. Теперь ствол не мешал и парочке, расположившейся на пулеметной башенке, и самому стрелку позволял устроиться со всеми удобствами. Относительно, конечно же. «Такова жизнь, Захар, ничего не поделаешь», – развел руками Виктор и полез на броню. Чтобы добраться до люка, пришлось потолкаться, да еще и с крышки бойца, водрузившего на нем ящик с патронами и усевшегося на него верхом. «Дур-дом». «Нет, пехоте явно не помешает своя машина, способная перевозить парочку отделений, и желательно бронированная». «Хм... Вообще-то один снаряд или попадание из противотанкового ружья и беды не оберешься. Зато винтовочно-пулеметный огонь нипочем». «Вот так и сиди. Этот люк не перекрывать», распорядился Виктор. «Ладно», – нехотя согласился боец. «Прорвался», – хмыкнув, встретил его унтер. «Прорвался». «Командир, я там сказал, что блюк не замуровали. Но ты все же вылези наружу. А ну и к поручику поближе, и пехоту отгонишь. А то мне ведь периодически осматриваться нужно. Ориентиры высматривать, маршрут уточнять. Не хватало еще не в тот ручей свернуть». «Добро». Как ни странно, шли довольно спора. Признаться, Виктор все же думал, что машина может подвести. Опыт прошлой стажировки явственно указывал на то, что превышение грузоподъемности не лучшим образом сказывается на ходовой. А тут почти три тонны сверхрасчетной нагрузки, да еще и по бездорожью. Все же хорошо поработали конструкторы и металлурги. Резвости, конечно, поубавилось, но тут и не разгонишься. Главное, что двигатель уверенно тянет всю эту массу. Мотор получился с изрядным запасом. Граница между СССР и ДВР имела долговременные узлы обороны только со стороны республики. Советы ограничились выставлением застав, еще имелись полевые укрепления, которые ничего не стоили, кроме солдатского пота. Большевики задирали недобитков старого режима, но в то, что те сами перейдут в наступление, явно не верили. Да и правильно, в общем-то. Реваншисты среди республиканцев, конечно, присутствуют, Но куда больше трезво оценивающих как свои силы, так и стабильность СССР. Нужный им ручей они нашли без проблем. Умение работало как положено. Ну и такой момент, как вышедший им навстречу спецназовец в лохматом одеянии. И как только они не цепляются всем этим тряпьем за ветки. Впрочем, тут все дело в привычке к такой одежде. Как-то же рыцари в средние века носили на себе гору железа. Сражались, боролись и даже без стремян запрыгивали в седло. То, что Виктор считает это невероятным, вовсе не отменяет того факта, что это было в реальности. Командир разведывательно-диверсионной группы ДБР «Бобр» представился вышедший на берег реки спецназовец. «Вот так вот у них все кучеряво. Ни имен, ни званий, лица не показывают. Оно у него прикрыто сеткой от комаров». «Ну, еще размалевано так, что и без этой преграды внешность особо не рассмотришь». «Поручик Верхолетов», – представился взводный Стрелков, – «нам сказали, что будет две группы». «Мы зачистили от нарядов участок заставы ниже по течению. Вторая группа работает выше». «Ясно. Далеко еще?» «Три километра вверх по ручью». «Нам сказали, что будет две группы». «Мы зачистили от нарядов участок заставы ниже по течению. Вторая группа работает выше». «Ясно. Далеко еще?» «Три километра вверх по ручью». «Бобр, или как там тебя? А нас там не услышат? Видишь, как мы ревем?» Кивая на корму танка, поинтересовался Кадилов. «Бобром и называй. Так оно привычней». «А что до услышат, то уже услышали. Отправили разведку. Но мы ее приняли. Так что ждут вас. Хотя и не верят в то, что тут танки могут пройти. Там их около взвода, сидят по окопам. Вот их позиции». Бобр развернул свою карту, позволив поручику и унтеру срисовать себе данные. Что те и поспешили проделать. Виктор же вгляделся в карту, задействовав свое умение. Получается, что застава расположилась на относительно ровном участке. Лес вблизи повывели, позиции развернуты в сторону границы, но подготовлены окопы для круговой обороны. Зигзаги, траншеи, пулеметные гнезда – «Две миномётные позиции, три блиндажа. Да всё так чётко. Не иначе, как у этого бобра, развиты это картографы рисования. А иначе откуда такой эффект?» «Две миномётные позиции – это два миномёта или основная и запасная?» – уточнил Виктор. «Основная и запасная. Ясно». «Значит так, други мои. Атакуете в лоб. Противотанковых средств у них нет. Никаких». Не ждут отсюда танки. Да и не сунулись бы. Да вот река обмелела. Если только забросят связку противопехотных гранат. Но тут уж стерегитесь сами. Мы обойдем их позиции с фланга и поддержим вас. В атаку не пойдем, не надейтесь, но толк от нас будет, не сомневайтесь. Послушайте, Бобр, а разве вы сами не могли разобраться с заставой? Три группы спецназа тут ко мне на камне не оставили бы. Не удержался от вопроса Виктор. «Если бы нужно было тихо и эффективно, то без проблем. Но, похоже, командование желает громко и с музыкой. Так что удачи, товарищи!» Бобр развернулся и скользнул за деревья. Виктор смотрел на него неотрывно, но в какой-то момент тот исчез из поля зрения. И не сказать ведь, что серьезные заросли, или он успел в них углубиться. «Похоже, хорошо развит камуфляж. Тут даже не вторая ступень, минимум третья». Иначе так просто Нестеров его не потерял бы. Впереди выдвинулся разведдозор. Оба отделения спешились и пошли по берегам ручья. На броне остались только минометчики и ящики с боеприпасами. Танк по-прежнему катил по руслу, время от времени срезая повороты там, где это было возможно. Наконец они замерли. Когда доложили дозорные, до кромки очищенного от тайги участка оставалось метров сто. Перед атакой выдвинулись на рекогносцировку. Сколько ни описывай и не всматривайся в карту, а своими глазами взглянуть оно всё же надёжней. Именно по этой причине Виктор также отправился вместе с поручиком и унтером. Против чего взводный возражать не стал. Конечно, сомнительно, что он потерпел бы подобное от обычного наводчика. Но, как уже говорилось, юнкера стояли особняком. Застава не представляла собой ничего особенного – Большое здание, казармы со столовой в торце, дом офицерского состава, баня, склад, за казармой хоздвор, где расположены вольеры для собак и конюшня. Аккуратные дорожки, отсыпанные песком и обозначенные побеленными камнями. Клумбы с цветами, плац, спортивный городок. Вот, пожалуй, и все. Траншеи и позиции рассмотреть удалось с трудом. И это с учетом того, что они были нанесены на карту точно. Хорошо поработали по гранцы не отнять. Движения в окопах не видно, застава словно вымерла. Хотя это, конечно же, не так. От кромки деревьев до позиции противника порядка 200 метров. К слову, видно, что деревья валить продолжают и сейчас. Вот срубленные и пока не очищенные от сучьев деревья, торчащие пеньки до кострища от сожжённых ветвей. Лес, наверное, вывозят куда-то. Уж больно хорош он тут. «Да и вон, у дороги бревна уложены в штабель». велел Кадилов, едва заняв свое место и подключившись к внутренней сети. «Предложил заряжающий». «Один с тогда по тебе можем начать мы». «Это да, прилетит удачно такой привет и может пробить крышку моторного отсека, перебить гусеницу или заклинить башню. В любом случае приятного мало, так что нужно использовать свои сильные стороны и не подставляться». Двигатель взревел, и ПТшка рывком тронулась с места. Разворот в русле, и пошли прямо в направлении заставы, как грозный исполин валя деревья, словно спички. Что ни говори, а 25 тонн – это серьезно. Да и двигатель достаточно мощный. «Ездоров, огонь по готовности». В принципе, нормально. Дистанция плевая. Скорость пешехода, тряска минимальная. Вполне комфортные условия для стрельбы. На полигоне куда труднее приходилось. К слову, высокое расположение башни сказалось положительно. Ну и плюсом оптика, с такой-то дистанции. Прицелился в бруствер, где рассмотрел торчавший из-за него штык. Угол полёта снаряда, что надо. Нажал на педаль спуска. Выстрел. Получено 32 опыта к умению «Пушка-2». 10125 из 16000. Получено 16 опыта к умению «Наводчик-3». Сто семьдесят два из двухсот шести тысяч. Получено тридцать два опыта. Шестьдесят четыре тысячи из ста двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить тридцать два опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено тридцать два избыточного опыта. Всего пятьсот шестьдесят три. Получено один свободного опыта. Всего двадцать семь. Удачно попал. Что тут еще сказать? Фугас прошил бруствер, ударил в противоположную стенку окопа и рванул уже там. Скольких при этом накрыло, непонятно, но ни одного это точно. А тут еще и винтовочные выстрелы от деревьев послышались. Судя по тому, что только два стреляли снайперы. И тут же по ним ударили винтовки и затакал Максим. практически одновременно с скласснувшим затвором, доложил Полухин. Машина развернулась. Панорама рывком сместилась влево. Доработал маховиками, наводясь на цель. Пулеметный расчет подхватил своего Максима и спешно убирал его в окоп, стремясь спасти от повреждений. Ну и сами присели. Если не дураки, отбегут от него подальше. Выстрел. Получено 12 опыта к умению «Пушка-2». 10137 из 16000. Получено 6 опыта к умению наводчик-3, 178 из 256 тысяч. Получено 12 опыта, 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 12 опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено 12 избыточного опыта, всего 575. Получено 1 свободного опыта, всего 28. «Вот так». Судя по сообщению Эфира, то ли обоих ранило, то ли одного убило. Заторахтели башенные пулеметы. Бог весть, кого они там увидели, но сообщение не выскочило, а значит, ни в кого не попали. И тут на позициях пограничников начали рваться мины. Скорострельность такая, что прилетают они чуть не каждую секунду. «Вот интересно, надолго им так боеприпасов хватит?» «Такую свистопляску устроили». И ведь бесполезно. Впрочем, выпустив десяток мин, минометчики прекратили огонь. Эффективность? Да бог его знает. Но в атаку стрелки не рвутся, что, в общем-то, правильно. Нестеров, расположение первой позиции точно? По Давай. Есть. Работая маховиками и прикидывая, где располагаются минометчики, ответил «Юнкер». Вообще-то достать их из пушки будет достаточно проблематично. Но, с другой стороны, они приблизились чуть не вплотную. Вон он, бруствер их окопа. Фугас прошьёт его и рванёт уже внутри. Проверено. Выстрел. Получено 32 опыта к умению «Пушка-2». 10169 из 16000. Получено 16 опыта к умению «Наводчик-3».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 Вот так, накрыл минометный расчет. Опять фугас в стволе и снова в прицеле бруствер. Захар остановился и начал пятиться, не приближаясь вплотную. Пехоте переходить в атаку еще рано, не хватало подставляться. А вот танк безнаказанно катался по открытому месту и садил фугасами в упор. Для вязчивого эффекта вколотили снаряд в казарму, вызвав там пожар. Грохочущая и неуязвимая стальная махина, сеющая смерть и разрушение, то накатывала неумолимым катком, то откатывалась назад. Нервы некоторых пограничников не выдержали, и в момент очередного наката они сорвались и побежали, тут же оказавшись под плотным пулеметным огнем, который скосил их словно траву. Большевики пытались подорвать танк, Трое со связками гранат выползали за брустверы, стремясь подобраться к машине, не имеющей нормального обзора. Но у него оказалось хорошее прикрытие в виде снайперов. Все трое смельчаков остались в траве с так и неиспользованными гранатами. Минут через пять такого катания вновь вернулись к деревьям, и стрелки, наконец, двинулись в атаку под прикрытием брони. К этому моменту орудие уже успело изрядно перепахать траншеи. Промахов не было, что неудивительно при стрельбе в упор. Если судить по сообщениям, потери среди пограничников серьезные. И когда стало понятно, что началась решительная атака, они, наконец, дрогнули. «Струсили? Ну-ну. Вы сначала окажитесь лицом к лицу с лязгающей махиной, перед которой совершенно бессильны. А потом будете рассказывать про трусость».